Глава двенадцатая. Покинув палатку лорда, мы вернулись гвардейцами на берег реки. Но там уже никого не оказалось. Я так и не поняла, поверил ли нам вообще капитан Коттон. До сих пор считалось, что призвать туман может только белая ведьма, а никто из ссадников не был на нее похож. Возможно, что-то может предсказать его появление, как агонорет, только значительно точнее. Тогда неизвестные собирались лишь использовать ситуацию, чтобы... Что? Убить нас? Или их целью был лорд Нергорт, поэтому он и спал крепче всех?» «Это не объясняет, почему туманники напали во второй раз в том же месте», — резюмировал Коттон, когда мы возвращались в лагерь. «Все это очень странно». И это было единственное, с чем никто не спорил. До утра все оставалось спокойно, но я все равно спала тревожно, в полглаза. Лишь незадолго до рассвета и подъема провалился глубокий сон. «Стоит ли говорить, что доброе мое утро едва ли могло считаться?» Я выползла из палатки вслед за охотником, растирая отказывающиеся открываться глаза. Солнце еще не появилось из-за горизонта, поэтому воздух не успел потеплеть. Но я все равно согласилась сходить с охотником к реке, умыться. Едва мы сделали несколько шагов, как сонная я уперлась его широкую спину. Он отчего-то резко затормозил. Когда я вопросительно посмотрела на него, он выразительно кивнул на пустырь, где ночью мы отбивались от туманников. Моему сонному мозгу понадобилось полминут, чтобы понять. «Трава и была такой сухой вчера?» Спросила я, глядя на пожелтевшие, сохшиеся травинки, среди которых проступали редкие полоски все еще зеленой растительности. Они походили на весенние проталины, на которых уже виднеется свежая трава, среди не до конца сошедшего снега. Но тут все выглядело иначе. Словно некоторые места чудом уцелели. «Нет, вчера здесь все было зеленым». еще и не думала увидать. Осень только началась, это очень странно, обычно после тумана такого не бывает. Я вспомнила, как накануне стремительно засыхала трава вокруг лорда Нергорда, и тут же поделилась этим наблюдением с охотником. Тот удовлетворенно кивнул. «Ты тоже это заметила, да?» «Я еще во дворце заметила, что все цветы завяли, когда он поговорил с королем», — тихо добавил я. «Что это может быть?» Охотник только пожал плечами — никогда такого не видел. Возможно, какая-то особенность его магии, которая прорывается, когда он злится. Тогда находиться рядом с ним в такие моменты опасно. Почему? Потому что его воздействие на нас может быть столь же губительным, но не таким заметным, как на растениях. И это прозвучало удручающе, потому что меня, по всей видимости, планировали насильно держать поближе к Нергороду, и при этом капитан Коттон замышлял против него недобрый, а значит, будет продолжать его злить. Я вдруг усмотрела на нашей территории несоответствие и тряхнула головой. «Постой, постой! Но нергарда не было с нами ночью. Он оставался в палатке под сонным заклятием. Если бы его сила так прорвалась, то трава высохла бы во всех направлениях, и я заметила бы это раньше». «Тут ты права». Важно кивнул охотник, продолжая осматриваться по сторонам. «Ночью с нами был только черный демон. Я и раньше слышал, что его присутствие выжигает землю». Только никогда не видел, как это выглядит, и никогда мне не приходило в голову связать его с лордом Нергородом. «Думаешь, они имеют какое-то отношение друг к другу?» — нахмурилась я. «Как видишь, нечто общее у них определенно есть, пока только непонятно, как именно это их объединяет. Может быть, черный демон — это какой-то дух, который служит Нергороду, например, призванный оберегать его. Ведь он появился как раз вовремя, чтобы остановить нашествие туманников. Никакой другой версии я предложить не могла. Поэтому на том мы пока и остановились. я решила, что если мне повезет еще раз поймать лорда ночью в расслабленном состоянии, надо будет его расспросить о демоне и о растениях. Главное, чтобы он не разозлился. Пожухнуть как траве мне совершенно не хотелось. Пока рассчитывать на откровенный разговор с лордом Нергардом не приходилось. Утром он был хмур и крайне недоволен абсолютно всем. Я еще не видела его таким. Движения стали вдвое резче. Речь превратилась в короткие отрывистые фразы из одного-двух слов. На меня он не смотрел, с капитаном Коттоном даже не разговаривал. Наскоро позавтракав и свернув лагерь, мы запрыгнули на лошадей, готовые отправиться в обратный путь. Когда сам лорд и гвардейцы уже тронулись с места, я последний раз оглянулась на мертвую деревню. Отсюда было не видно сгоревшего культового дома, поэтому со стороны деревни казалось вполне обычной, просто пока еще не проснувшейся. «Лора...» окликнул меня охотник. «Нам пора». «А что теперь будет с этим местом?» Спросила я не без труда, заставляя лошадь последовать за ним. «Лорду придется отправить сюда людей, чтобы они описали и забрали ценности, опечатали дома. Потом по записям будут искать родственников погибших, чтобы отдать им наследство. Если, конечно, разбойники не растащатся раньше, но деревня стоит близко к замку, шанс есть. Все не ценные вещи вроде посуды и постельного белья отдадут на благотворительность. Приют там больницы». а само место назовут дурным и гиблым. Я кивнула в знак того, что все поняла. Больше на разговоры меня не тянуло. Хотелось уже добраться до замка, запереться в своей комнате, помыться, залезть под одеяло и проспать пару суток, чтобы забыть все случившееся. Я была согласна даже не есть эти двое суток. Мне так хотелось поскорее вернуться в замок, что я и не заметила, как моя лошадь обогнала лорда Нергарда со страшником, который почему-то не очень торопились, а потом и одного из гвардейцев». Впереди остались только капитан котон и второй гвардеец. Даже охотник предпочел держаться позади меня, хотя ширина лесной дороги позволяла ехать рядом. Зато шириной через некоторое время воспользовался лорд Нергорд, чтобы обогнать меня. Наверное, он все-таки решил что-то сказать капитану котону, но не успел. Я не сразу поняла, что произошло. Лорд вдруг сдавленно вскрикнул и странно дернулся. Его лошадь встала на дыбы, как будто хотела скинуть его, а стражник позади нас крикнул. «Разбойники!» Все засуетились, сбиваясь кучу, а я растерялась, не зная, что делать. Только смотрела на лорда, лошадь под которым вроде успокоилась, а он сам низко склонился, едва не ложась на нее. Кто-то дернул меня за руку, отвлекая от бессмысленного наблюдения. «Слезай скорее!» Грозно велел охотник, а то станешь следующий. Даже не зная, в чем именно следующий, я торопливо соскочила с лошади. Только тогда поняла, что столпились все в одном месте не просто так. Из лошадей создали что-то вроде живого щита, пока было непонятно, с какой стороны опасность. Стражник и гвардеец снимали с лошади лорда, как будто он не мог слезть сам. И только когда его положили на землю, я поняла, что он действительно не мог. Из него торчала короткая стрела. Она угодила лорду чуть ниже правой ключицы. По куртке расползалось пятно крови. «К деревьям, к деревьям!» — командовал Коттон. «Лошадей не упустите!» «Кто-нибудь их видит?» — выпрошал один из гвардейцев, держа в руке пистолет и вглядываясь в густые кроны. «Вроде там было движение!» — указал куда-то второй гвардейц, но я не видела куда. Меня в данный момент занимал теряющий сознание лорд. Он выглядел еще бледнее, чем ночью. Лоб также покрывал испарина, лицо кривилось. Он прерывисто дышал и стискивал зубы, стараясь не кричать от боли, когда мы перетаскивали его ближе к деревьям. «Держите ему голову!» — велел мне Коттон, и я не посмела ослушаться — хотя от шока и испуга плохо соображала и еще хуже двигалась. Арбалетный болт очень хороший. Тихо заметил охотник, рассматривая короткую стрелу, торчащую из Нергорода. Слишком хороший для разбойников. Трофейный? Предположил капитан Коттон. Может и так, но почему выстрел был только один? Такой арбалет умеюще можно перезаряжать очень быстро. Успели бы как минимум троих положить, пока мы спешились. Ключевое слово «умеюще». Кмыкнул капитан, но по выражению лица я видела, что его тоже одолевают сомнения. Неумеючи, все равно можно было успеть выстрелить еще раз хотя бы мимо. Продолжал убеждать его в чем-то охотник. А выстрел был только один. Да и не время сейчас для разбойников, только умалишенный станет нападать на военный отряд посреди белого дня. На это капитан котон кивнул, обернулся к гвардейцам и отрывисто бросил. «Это покушение Одиночка! Найти его!» Оба гвардейца синхронно кивнули и бросились, должно быть, в ту сторону, где один из них приметил движение. Страшник Нергарда остался с нами, следя за тем, чтобы щит из лошадей, которых кто-то успел привязать к веткам деревьев, продолжал нас защищать. Охотник тем временем потянулся к застежкам куртки лорда, но тот перехватил его руку и помотал головой. — Не надо! — выдохнул он. — Не дурите, милорд! — резко одернул его охотник, пытаясь оттолкнуть руку. «Нужно вытащить из вас эту штуку и перевязать, пока вы не истекли кровью». «Просто! Выдерни!» — прерывисто велел Нергород. «Нельзя так!» — отрезал капитан. «Надо видеть, чтобы вытащить аккуратно. Возможно, сделать надрезы ножом. Слепую дернем, можем ненароком порвать какую-нибудь артерию. Истечете кровью в секунду, мы даже повязку наложить не успеем». «Я... понимаю...» «Риск...» — сквозь зубы выдал Нергород и на мгновение поднял взгляд на меня». Я сразу все поняла. Те рисунки на теле, он не хочет, чтобы кто-то их видел. Потому и на меня так накричал. Я случайно увидела то, что он тщательно скрывает ото всех. Настолько тщательно, что готов рискнуть жизнью? А что, если рисунки в глазах капитана Коттона могут оказаться доказательством чего-нибудь? Или поводом обвинить лорда в чем-то? Может быть, он именно поэтому отчаянно оберегает эту тайну даже сейчас? Потому что показать рисунки для него равносильно смерти. «Выдергивай так!» — тихо попросила я охотника, выразительно посмотрев на него, пытаясь взглядом дать ему понять, что требование лорда может быть обоснованно Охотник на мгновение прищурился, хмурясь, бросил быстрый взгляд на Котана, потом посмотрел на бледного Нергарда, судорожно сжимающего застежки своей куртки, и, кажется, что-то понял. «Ладно, как только я дерну, зажми его ран рукой. Со всей силы не бойся сделать ему больно. Лучше пусть ему будет больно, чем вся кровь вытечет». Я только кивнула, потому что голос вдруг отнялся. Что, если я убила нергарда этой просьбой? То есть, еще не убила, конечно, но вот-вот убью. Времени на размышления и сомнения охотник мне не дал. Выдернул болт одним быстрым движением. Нергород все-таки снова вскрикнул, дернулся, выгибаясь, а потом обмяк, потеряв сознание. Я изо всех сил прижала ладонь к его ране, чувствуя, как горячая кровь все равно хлынула из нее. Больно сделать я не боялась, поэтому давила так сильно, как могла, пока Коттон с охотником не наложили на рану тугую повязку. Лорд Нергард все это время оставался без сознания. Кому понадобилось совершать покушение на него? Тихо пробормотал Коттон, когда больше мы уже ничего не могли сделать. Два нападения подряд это уже о чем-то говорит. О чем-то говорит, кивнул охотник. Только я сомневаюсь, что мы правильно понимаем о чем. Может быть, накануне всадники и замышляли против лорда, но сегодня... Я видел все со стороны. Нергот почему-то вдруг ускорился, двинулся вперед и, как мне кажется, закрыл собой настоящую цель стрелка. Уж не зная, случайно или нарочно. И он посмотрел на меня. Через секунду к его пытливому взгляду присоединился и взгляд капитана Коттона. Я продолжала поддерживать голову Нергота, но едва не забыла об этом, когда до меня дошла суть их взглядов. «Я? ну кому нужно стрелять в меня?» «А кому нужно было залезать в твою комнату ночью?» — хмыкнул охотник. «Кому-то ты здесь мешаешь». Это было очень плохой новостью, потому что мне почти удалось убедить себя в том, что ночной визит неизвестного действительно мне приснился. Я опустила взгляд на Нергарда, который все еще оставался без сознания. Лицо его казалось таким безмятежным, что возвращать его в сознание не очень-то и хотелось. «И он закрыл меня собой?» — удивленно уточнила я. «Скорее всего, случайно», — пыркнул котан «Он же колдун. Если бы он заметил стрелка, ему было бы проще отвести стрелу». Охотник покачал головой. Не уверен, что-то не так с его магией. По какой-то причине он ее почти не использует. А если использует, то на самом примитивном бытовом уровне, если не считать сухой грозы накануне, конечно. После которой он болезненно сжимал предплечье левой руки, а потом рассматривал на нем линии. Вспомнила я. Количество странного на единицу времени неумолимо росло. Но я не стала озвучивать свои наблюдения и обсуждать их с капитаном. Лучше при случае поговорю с самим Нергородом. А пока его предстояло привести в чувство. Гвардейцы вернулись ни с чем. Стрелок оказался достаточно проворен, чтобы сбежать.